Я тоже принимал в этом кое-какое участие, — хотел возразить комиссар, — но не стал. Фламель находился в столь нервно-суетливом состоянии, что было совершенно очевидно, говорить ему сейчас о чем это ни было не имеет никакого смысла. Но один вопрос Гард должен был задать. Где Ирена? Вопрос ударился в спину уходящего Фламеля. Тот повернулся, будто вспоминая, о ком идет речь. А потом медленно произнес, — Ирена, так она же ушла с вами. — Она разве не вернулась сюда? Ламель смотрел невидящим взглядом, он был занят своими мыслями. — Ирена, — переспросил он, — сюда едва не пришла смерть, а вы, Ирена? И алхимик не отходит от постели дочери. — Откуда ему знать, что Ирена уж давно вернулась и находится в своей комнате? — подумал гарт Совершенно, впрочем, в это не верят. Комиссар подошел к Анне. Она дышала спокойно и ровно. Комиссар решил, что не случится обиды, если он оставит ее на пару минут. Пошел искать Ирену. Гарт обошел весь дом. Ирена исчезла. Комиссар мучительно старался вспомнить, что она сказала там, в храме. Он пропустил эти слова, занятые поисками тайника. А вдруг это было что-то важное? Ах, да, фразу, которую он уже не раз слышал, встречи и расставания в руках божьих, так вроде бы значит они встретятся. Но как, где? Ведь Фламель должен исполнить свою клятву и отправить комиссара в его время. Или обманет, или не сумеет. Ждать осталось недолго. Глава пятая. Гард сидел над кроватью Анны. Девушка спала, к комиссару не приходило ни одной мысли. Вообще, голова словно отдыхала, готовясь к новым сражениям. Фамиль появился решительно, даже грозно. — Спасибо, — без тени улыбки сказал он. — Я вынужден вас попросить выйти на мгновение. Мне нужно дать Анне лекарство, а затем мы займемся нашими делами. Я помню о своем обещании. Комиссар вышел, плотно закрыл за собой дверь и оглядел дом Фламеля. В, в голове появилась мысль. Одна и печальная. Гард понял, ему грустно расставаться с этим ужасным временем. Нет, оставаться здесь он бы, конечно, не хотел, но и расставание не радовало. Видимо, невозможно с легкостью покинуть людей, которым отдал столько сил. К тому же Ирена... Как же так? Только возникла в его жизни настоящая женщина и тоже исчезла. Гард прислушался к себе и абсолютно точно ощутил, Фламеля, Анну, безумного Бернара и страшного инквизитора, он действительно никогда больше не увидит. А Ирена почему-то не виделась в этом ряду. Мысль была робкая и неясная и приход Фламеля тут же уничтожил ее. — Ну, как вам, милейшая Бернард? — спросил Фламель, усаживаясь в кресло. Гард рассказал, как удалось получить Муми, ничего, впрочем, не сказав про исчезновение Рены. Комиссар вообще про нее не упоминал. А Фламель не спрашивал. Ученый слушал молча. А когда Гард закончил, сказал лишь одну фразу. — Если б вы знали... Как трудно мне защищать Бернара от нашей инквизиции.